18 -е. надо взглянуть сурово действительности в глаза не отрицаем ничего но среди истинных ценностей и священных писаний и хороших вещей много сорных фальшивых и злых среди западных умом приемников созвучных сознаний почти нет считаем по пальцам чтобы разобраться станьте к нам ближе и к нам устремитесь, нам посвятите свой труд. Дух наш уявлен в творениях наших, но если не наши они, и не от нас, озвучи не будет, и не будете в силах судить без ошибок. Дело не в том, и забота не о том, что есть много хорошего, а в том, что среди этого хорошего многое вкралось от тьмы, и надо суметь различить». Руку мою усмотрите в посылаемых мною словах. Тупо не отвратитесь, ибо дом тогда будет пуст, дом духа вашего. Вам говорю, вам помогаю ваш труд утвердить на основании прочном. Видеть хочу вас в луче, в сознании, слитым со мною. Сколь же сильнее станете мною, цените, особенно тех, кто не чужое дает». но отмеченная печатью моего духа. На зов открываем врата и на призыв отвечаем. Нас призывайте в труде, и будет ваш труд плодоносен и светил.